Глава 22 Ну вот, Марина сделала паузу, упорядочивая мысли. «Бьюсь об заклад, ты уже почти решил возвращаться в баронский дом и искать Крайтона самостоятельно, а главное — в одиночку, верно?» «Верно», — согласился я, — «других вариантов не выплясывается. В этом случае при великом везении тебе, возможно, и удастся его отыскать». «И то при условии, что сторож тебе поможет». Рассуждала старшая, как всегда, логично. У нее вообще голова скорее по-мужски была устроена. В сложившихся обстоятельствах это был огромный плюс. Если бы на моем попечении нынче имелись бы две лильки, хана всему предприятию еще на старте». А так на Марину можно было смело оставить нашу мелкую и не волноваться хотя бы за то, что та не влезет в очередную авантюру. Вот, про это и хотел сказать. Хоть один союзник у нас да появился, мотивы его абсолютно непонятны, но это пока и не важно. Главное, что они есть. Серёж, согласна. Только в этом раскладе имеется как минимум один огромный минус. «Может, не получится прижать самого барона?» «Да почему же? Если Крайтон жив, он сам себе власть. Вытащу его, он сам найдет способ прижучить гада». «Очень важное замечание, если жив». Марина очень серьезно посмотрела мне в глаза и продолжила. «А если нет? Даже думать об этом тошно. Но ведь по лезвию идем. Любая ошибка может стоить всем жизни» мы предполагаем что герцог жив к тому имеются некоторые предпосылки будем отчаянно верить в это и дальше однако если вдруг окажется что ну в общем понял если мы уже опоздали вздернут в первую очередь тебя скорее даже прикончат на месте посмертно объявив бандитам и убийцей самого главы герцогства Да все это я уже обдумал и прекрасно понимал. Просто верить не хотел в худое, да и выхода другого не находил. Теперь, что касается мачехи, расценив мое молчание, и, как согласие, Марина дальше развивала мысль. Тебе не кажется, что ее саму используют? Может статься даже в темную? А тебе все покоя не дает этот конверт? полуутвердительно спросил я. Не дает, легко согласилась она. Да, Сереж, конверт — настолько глупая и очевидная промашка, что за версту несёт подставой. Мега улика для шантажа. Если только герцогиня не в полном маразме, зуб даю, она его не отправляла. Вот, кстати, о герцогине. Я вспомнил ещё одну важную деталь, которая вылетела из головы и не вспоминалась, пока речь не зашла об этой достославной даме. Так вот, она беременна. Выдержав паузу и убедившись, что собеседница в достаточной мере прониклась значимостью новости, продолжил. И Крайтон щел сей факт о очень весомым аргументом в пользу того, что его похищение делает ее рук. В том смысле, что она заказала пасынка, чтобы на его место посадить собственного ребенка. В глазах старшей защелкали счеты, переставляя пазлы в новую комбинацию. «Ну, в таком случае и естественность причин скоропостижности смерти старшего герцога теперь вызывает большие сомнения. Насколько помню, Крайтон говорил, что каким-то особо тяжелыми заболеваниями его отец не страдал». «А я о чем? «Погоди! А ты-то откуда знаешь про беременность?» «Сам Крайтон и сообщил, пока мы шли с ним в мужскую половину баронского жилища». И, предвосхищая следующий вопрос, добавил «А ему наш дорогой Китана успел шепнуть». «Так, стоп, Шерлок!» Марина тряхнула головой и выставила раскрытые ладони вперед. «Выглядит убедительно, но не факт. Теперь глянь на все с другой стороны. Давай». «Вполне возможно, что барон просто очень старался перевести, так сказать, стрелки» настроить Крайтона против мачехи и убедить задержаться у себя. Серёж, да ты только вспомни, какой он артист. Даже слезу умудрился для убедительности выжить, лишь бы все прониклись его искренностью и не рванули прямиком в замок. Что угодно наплести мог. Мог? Мог, — вынужденно согласился я. Но, как ты выражаешься, не факт. Мы и так в ночи никуда не собирались. Зачем еще и ребенка приплетать? Шерлок, даже если дитё и существует, он еще не родился. Допустим, все это правда. Тогда на месте герцогини рациональнее было бы гробить всех владельцев герцогства мужского пола, мягко говоря, попозже. Понимаешь, о чем я? Ну да. Вроде того, что всякое может случиться, вдруг беременность пойдет не так. Именно. Дальше еще такой момент. Сам подумай, могла ли женщина даже сто раз герцогиня провернуть такую сложную комбинацию одна? Это говорит лишь о том, что кроме барона у нее имеются сообщники в замке. А если они не сообщники? Ну, то есть возвращаемся к тому, что из однозначно известного у нас имеется только факт наличия конверта и на основании одного лишь нелепого письма ты делаешь вывод, что герцогиня невиновна. Да ничего я не утверждаю. Может оказаться и так, и так. Просто имеется подобная вероятность, и тогда это хоть малюсенький, но шанс и выяснить все наверняка, и получить необходимую поддержку. <звык> <звык> Невнятно промычал я, чтобы получить паузу на обдумывание. В конце концов, что мы теряем? Проберешься в замок, там где-то должен быть тайный подземный ход. Помнишь, Крайтон по дороге рассказывал, что он по нему в детстве убегал подышать свободой? Надо подробнее утром у Лильки уточнить. Она нашего герцога запытала, что там да как. Так, а -а -а -а да, ну идти нужно, естественно, ночью, пока все спят. Найдешь мачехину, Как это опочевальню, ну и допросишь с пристрастием. Если что не так, кляп в рот и бегом обратно спасать крайтона своими силами. М -м -м -м -м -м -м", снова промямлил я. Круто! Честное слово. Я от своих барышень просто млею. Проберешься, прокрадешься, допросишь. Главное, чтобы был герой, который все это, соответственно, героически исполнит. Ну что ж значит, придется им стать. А знаете почему? Потому что этот идиотский план ничем не хуже, в смысле, не более самоубийственный, чем тот, который придумал я. А пользы в случае удачи принесет кратно больше. Поспать удалось совсем мало. Только, казалось, закрыл глаза, как со стороны жилья донесся звучный кукарек первого горлодера-петуха. Никогда не слышал более отвратительного звука. Вслед за ним бодро разорались остальные пернатые деревенские будильники. В глаза будто кто-то песка насыпал. Мозг никак не желал воскресать. Но что это в сравнении с призывами никогда не дремлющих совести и глубокого чувства долга? «Пошел!» — Маринка сонно приоткрыла один глаз. «Давай, удачи!» — сладко зевнув, Старшая буквально с издевательским вздохом наслаждения закрыла глаз обратно и тут же уснула. Лилька тогда же носом не повела. К заре поднялся туман, стало прохладно, и кнопа зарылась в сено практически с головой. Усилием несгибаемой воли задавил в себе позорный приступ жгучей зависти и пошел к деревне. Пешая прогулка по сырой от росы траве здорово взбодрила. Пока добрался до цели, настроение почти наладилось. А что? Солнце светит, скоро даже греть начнет, птички поют. Это я не про петухов. Идти не так уж и далеко. Деревенские, чего и следовало ожидать, уже вовсю обживали новый день. Копошились в огородах, бренчали ведрами у колодцев, перекрикивались через низкие дощатые заборчики, выгоняли толстых ленивых коров и прочую живность. На центральной улице селения, которую я выбрал, основываясь на том, что она обязательно должна привести на рынок, запахло свежей сдобой и горячим хлебом. Ароматно так, что челюсти буквально судорогой сводило. Даже невольно остановился, натурально обнюхивая воздух в попытке определить, откуда прилетел дух этого великолепия. Привлекая мое внимание, из тихо скрипнувшей калитки через два дома дальше по улице вышла дородная круглолицая тетка в нарядном платочке с двумя груженными корзинами в руках. Верно сообразив, что ароматится именно из них, как зачарованный потопал вслед за богиней булок и караваев. Хотя, что это я? Так, богиня у меня одна. А дамочке стоит помочь дотащить тяжелую ношу до рынка. Куда ей еще нести свои вкусности? Встряхнул себя, а то, ей-богу, умопомрачение какое-то словил. Заодно и разговоримся, узнаю, где раздобыть лошадку. Тетка оказалась словоохотливая, а помощи обрадовалась так, что выложила несколько вариантов по моему вопросу с подробной инструкцией, как разыскать указанные дома — где, по ее информации, водились лишние коняги. Ну, а когда я прикупил у нее едва ли не четверть товара, так еще и проводить вызвалось, чтобы, мол, подсобить, уговорить старого хрыча Тео не жадиться. Даром, что по пути. «Ты только смотри, лошадку-то у Тео бери. Они у него знатные, ходкие, да выносливые». — А вот за телегой лучше к молодому Агапу сходи, он мастер добрый. — Ага, — мысленно усмехнулся я, — как будто я ту лошадь толком запрягать умею. Нет, пока ехали с Крайтоном, он, конечно, показал, но ловкости в этом вопросе пока так и не наработалось. Так что не станем вызывать подозрений, возьмем готовое и в сборе. В общем, ни с покупкой провианта, ни с поиском транспортного средства проблем не оказалось. Больше меня волновало другое. Куда теперь безопасно пристроить моих красавиц?